Наблюдавшие за происходящим на экране физических мучений не испытывали, но были подвергнуты моральным истязаниям, и им казалось, что эти 20 секунд никогда не кончат. Все они вели себя совершенно одинаково, бросали взгляд то на часы, то на экран, и так без остановки. Прошло 20 секунд, Но ничего не случилось. Пробежали еще одна, две, три секунды, и опять ничего. Все, как по команде, посмотрели на Морро, который сидел совершенно безмятежным выражением на лице, развалившись в кресле. «Будьте спокойны, все будет как надо», — улыбнулся он им. Бомба установлена глубоко. Вы забыли о факторе кривизны земной поверхности. Все немедленно обратили свой взор на экран, и тут сперва линия горизонта чуть изогнулась. Этот изгиб прямо на глазах стал расти и раздуваться с ужасающей скоростью, Не было никакой ослепляющей вспышки света, затмевающей солнце, только ужасный столб воды. Вода вздымалась и одновременно испарялась, пока не заслонила собой весь экран. Облако, по своим очертаниям, не было грибообразное атомное, скорее походило на веер, раскрывшийся почти параллельно поверхности моря. Если бы можно было посмотреть на него сверху, то все увидели бы перевернутый зонтик. Вид сбоку напоминал гигантский веер, раскрытый на 180 градусов и чрезвычайно плотный в центре. Внезапно этот гигантский веер, занимавший весь экран, «Наполовину уменьшился в размерах?» «Что случилось?» «Раздался встревоженный женский голос». «Ничего», — ответил Мора. «Судя по голосу, он чувствовал себя весьма комфортно. Дело тут в телекамере. Просто оператор уменьшил картинку, чтобы она влезла в экран» телекомментатор который бессвязно вещал миру о том что зрители и сами прекрасно видели как ни в чем не бывало продолжал бормотать дальше сейчас оно высотой восемь тысяч футов нет даже больше десять тысяч будет точнее вы только подумайте об этом две мили высотой и четыре в поперечнике у основания господи и станет расти «Думаю, вас следует поздравить, профессор Ахен», — сказал Мора. «Ваша штуковина, похоже, неплохо сработала». Ахен посмотрел на него, словно хотел испепелить взглядом, но ничего не получилось. Сломленный дух на долгое сопротивление не способен. Последующие 30 секунд комментатор молчал. Он был настолько ошарашен увиденным, что не смог найти подходящих слов. Нечасто журналисту выпадает случай стать священником ужасного зрелища, разворачивающегося у него на глазах. Такого ни один комментатор в мире еще не видел. Наконец он встряхнулся, медленно приходя в себя, Дайте, пожалуйста, полный экран. Веер исчез. Осталось только его основание. На поверхности воды появилась рябь. Насколько я понимаю, это приливная волна разочарованно произнес он. По-видимому, масштабы волны разочаровали его, особенно после увиденного. Даже на волну не похоже. «Молодость! Молодость! Совсем еще зеленый юнец!» — печально произнес Мора. «Скорость этой волны примерно 400 миль в час. На мелководье она резко уменьшится, зато высота волны сразу же возрастет пропорционально падению скорости».